Ухоженная лесная дорожка, обсыпанная красным, плотно укатанным песком, привела к небольшой усадьбе. Все присели в беседки перед домом, вовнутрь зашли только Буденный и Мехлес. Бикетов что-то черпал в блокноте, и Вашутина не было, он остался со своими людьми и, наверное, колол прокурорских. Появился минут через пятнадцать и передал какие-то бумаги в дом. Сел рядом с Петром, вытащил дорогие герцогови на флор и закурил, предложив папиросы и Петро. Не все нормально и четко, по легенде. Блин, что сейчас будет? И он довольно потянулся. Дом был странный, главный фасад входа не имел, он был сбоку. Сейчас туда подъехала машина, хлопнули двери, и она уехала. Кто это был? А кто его знает? Стекла сделаны так, что снаружи ничего не видно, даже водителя. Подъехала еще одна машина. Кто-то из нее вышел, и она уехала. Петр задремал, день был насыщенным и долгим. Между Москвой и Новосибирском четыре часа разницы. Так что сутки у него были на четверть часа длиннее обычных. Впрочем, теперь дремали все. Напряжение спало, операция близилась к завершению. Происходящее внутри этого странного дома их касалось только постольку-поскольку. Петра... Легонько толкнули в бок, он открыл глаза. И к беседке шло три маршала, генеральный комиссар и Сталин. Все встали и приложили руки головным убором, отдавая воинское приветствие высшему командованию страны. Семен Михайлович представил всех Сталину. Тот поздоровался со всеми участниками операции, поздравил с успешным ее завершением. О каком успехе, он говорит. Что он несет? Откуда такое шапка закидательства? Меня просто трясло, а у Петра желваки ходили, и кулаки жались так, что вены вздулись. Все, все свободны. Петр, так и не сказав ни одного слова, что было на него совсем не похоже, двинулся в сторону ворот. Видимо, как и его мать, потерял последнюю веру в руководство и решил действовать самостоятельно. Генерал... «Останьтесь!» Генералы повернулись к руководству, так и не поняв, кого из них зовут. А капитан даже не повернул головы, он-то свободен. «Петр Васильевич, тебя!» Он повернулся и недоуменно посмотрел на Сталина. «Да-да, генерал, вас не привыкли к званию?» «Я его не получал, товарищ Сталин». «Все правильно. Его присваивают...» после представления верховному главнокомандующему. Пройдемте. Сталин показал рукой на боковой вход. Вместе с ним пошел и буденный, подписывал представление он, его креатуры. Удобно обставленный кабинет, практически чистый стол. Сталин открыл верхний ящик стола и вынул оттуда личное дело. «Как удалось так быстро добраться до Ростова?» «И почему именно туда, а не в Москву?» а «Мой механик добыл в Соколовке перегоночные подвесные баки от Аэрокобры на 660 литров. И с разбитой Кобры снял перекачивающий электронасос. Снял три пушки из четырех и загрузил только 30 выстрелов. Этого хватило, чтобы перелететь в Новосибирск, там да заправиться и сесть в Ростове. тысячи семьсот километров!» Что-то слабо верится. 3800, товарищ Сталин. Я летел по ДБК, в дуге Большого Круга, и навстречу вращению Земли, так что пролетел я всего около 3 2800 километров. Вращение Земли добавляло мне примерно 100 километров в час к физической скорости самолета. С такими огромными танками он еле летит. Так что это возможно только при перелете с востока на запад. В обратном направлении такой фокус не пройдет. — То есть вы пересекали Маньчжурию? — Да. — И что, японцы? Меня никто и нигде не перехватывал. У границы была облачность анат маньчжоу Я шел выше потолка японских самолетов и над местностью, где практически нет городов. — Да, самостоятельная личность. Будённый решил вмешаться, вопрос был достаточно скользким. — Петр Васильевич, кобуру ними Не надо. Я знаю, чей он сын, и сам этот маузер вручал. Приятно, что сам он помнит о том, кто бил его отец и мать. — Кстати, где она? — Под Ленинградом, в ПВО. — Странно, что о ней ничего не слышно. — Воюет? — Воюет тем более странно что они ничего не слышно она прислала письмо с которого все и началось вот оно а это его расшифровка петр передал письмо и расшифровку сталину сталин прочел и передал расшифровку буденному а сам внимательно осматривал письмо что значит старая школа восхищен как это делается по спирали Используя общий шаг, точно так же, как в шифровальной машине кристалл, но с одним диском. В кристалле их четыре. Мать разрабатывала ее и внедряла в производство и в практику работы штабов погранохраны. Но там используются цифры, а здесь буквы. Цифры – это сразу понятно, что шифр. А тут кроме головы индейца никаких указаний на то, что это шифровка. Голова индейца не обязательно. Это просто знак для меня, что письмо содержит сообщение. Этот знак может быть любым, или вообще можно не использовать никаких знаков, если получение письма – само по себе знак. Шаг можно обозначить тоже в любом месте. Здесь шаг 5, он внизу страницы. Просто для этого кода используется Майянский календарь. Он спиралевидный. Отличная придумка. Но почему она не обратилась к ней непосредственному начальству? Вопрос ведь очень важный. Видимо, докладывали, но безрезультатно. У меня тоже не получилось доложить об этом. Даже ему? Сталин кивком головы указал на маршала. Так точно. Хотел доложить генералу Первушину, командарму 44. Его на месте не оказалось. Приехал в Севастополь и пришлось вступиться за свой пол, который пытались обвинить в том, что я и он отказались помогать Севастополю. Через два дня меня вызвали в Москву, но кроме див-комиссара Рогова со мной никто из руководства не стал встречаться. Мне вручили предписание и отправили на ТОВ. Там у меня доступа к ВЧ не было, так как полк мне не передали и в командование я не вступил. Но это уже история, товарищ Сталин. Меня больше всего интересует вопрос, где мой полк, точнее люди моего полка. Материальная часть, я знаю, потеряна, но главное — это люди. Сталин повернулся к буденному По докладу управления Южного фронта у полка гарнизона Каранкут, штаб дивизии, части батальона охраны и БАО, 12 его спецэшелонами, выведены через станцию Кавказ на станцию Аральск Туркестанского военного округа. И помещены в карантин на острове барсай кельмес в трех поселках отдельно летный состав, отдельно технические, отдельно зенички, охраны и бао. Идиоты. Товарищ Сталин, разрешите вылететь в полк. Нет. Почему идиоты? Чума смертельно опасное заболевание. Суслики, товарищ Сталин, чума передается блохами а на острове огромное количество сусликов. Сталин поднял трубку и кому-то позвонил. «Их лечат красным пенициллином», — союзники поставили. «В самом полку среди летного состава заболевших нет. а Для них карантин может закончиться 25 мая. Летный состав с острова вывезут немедленно», — сообщил он результат звонка. Но вернемся к вам, генерал, и к вашей дивизии. Вы прорабатывали вопрос на Дальнем Востоке. Сколько, по-вашему, полков мы сможем сформировать на ГГ-3С? Судя по разговорам с командующим ВВС СТОВ, там есть летчики, налетавшие более трехсот часов на лак 3 Их где-то порядка трехсот 400 человек. Следовательно, 5-6 полков Старого Штата. А если всех забрать, то 10-11. Что мешает нашей авиации действовать так же эффективно, как и вы действовали на всех фронтах? Децентрализация, полное отсутствие эффективного командования, низкий уровень организации связи между штабом фронта и частями, отсутствие самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, Низкий уровень подготовки штабных работников и операторов наведения. На фронте должна действовать воздушная армия, а не отдельные части ВВС сухопутных армий. Вот сейчас немец ударит с Харьковского выступа во фланг юго-западного и южного фронтов. Чуть степь просохнет и начнет. Останавливать их нечем. 85 миллиметровые зенитки сосредоточены в Москве, Баку и Ленинграде. 45-ки пробить панциры уже не могут, толковых бомбардировщиков практически нет, а Р2 почти не выпускаются, а П2 это больше плохой истребитель, чем пикирующий бомбардировщик. Твои полки 13-131 гвардейские ПБ мы пополнили, ты их в Крым не переводил, их аэродром атакам не подвергался. Я их дополнительно рассредоточил, а так как прикрытия не было, то вывел их на переформирование. Спасибо, товарищ маршал, но двумя полками войну не выиграть. Вот это верное замечание, тут же вставил Сталин. Война разрушила многие мифи, которые создали вокруг нашей авиации. Самолеты, которые ругали больше всех оказались самыми эффективными в умелых руках. А вот этих самых умелых рук оказалось очень мало. Есть мнение, что вас необходимо поставить на должность руководителя Липецкого центра боевого применения, чтобы готовить кадры для нашей авиации. Есть мнение, товарищ Сталин, что заниматься этим надо было в сороковом году, сразу как у Финов войну выиграли. А сейчас придется жопу на портянке рвать, чтобы прикрыть армии от ударов в сторону Волги и Кавказа. А генералы пусть прилетают и учатся, я не против. Я только за. Разрешите вылететь в полк. заразок к заразе не пристает, товарищ Сталин. Я сейчас максимально нужен там. Требуется вернуть людям веру. Это крайне важно. Их сдали. Сталин замолчал, ходил по кабинету. Несколько раз смотрел на нас совсем недобрым взглядом. «Узнаю Василия Николаевича. Теперь я понимаю твои сложности с политуправлением. Увидишь, мать, земной поклон передай. Сегодня из Новосибирска прилетает Гудков. Мы его вызвали оттуда. Встретитесь с ним, выясните срок исполнения изготовления самолетов для девяти. Доложитесь». А после этого я смогу дать вам разрешение на посещение карантина. На территорию карантина входить запрещаю. Категорически. Есть, товарищ Сталин. И переоденьтесь, товарищ гвардии генерал-майор. Сталин из стола достал пару золотых погонов. Принято решение повысить статус офицерского состава армии и флота. Сегодня отменил указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1941 года о восстановлении Института военных комиссаров в армии и на флоте, принятый под давлением Главного политического управления Наркомата обороны, который принес больше вреда, чем пользы. Решено вернуться к довоенному положению о заместителях командира по политической части. ГПУ НКО отныне лище, но право проводить проверки командного состава частей и подразделений действующей армии, требовать отвода неблагонадежных частей от руководства соединениями и вмешиваться в их боевую деятельность. Московский и Крымский опыт показал, А Насколько опасное может быть подобное вмешательство? В обоих случаях ошибочные решения принимались именно представителями ГПУ, без учета военной составляющей положения на фронте. Так под Москвой член военного совета Западного фронта для предотвращения возникновения паники вычеркивал нулей сокращая в 10 раз количество войск и военной техники противника на одном из направлений. В Крыму тот самый член военного совета, с которым мы спорили на совещании фронта, расплел силы и средства 51-й армии и Черноморского флота на борьбу с мифическими десантами и допустил окружение Севастополя и эвакуацию разбитой армии с Крыма. А потом разгромил лучшую авиадивизию, ключ к обороне полуострова. Вместо того, чтобы бороться на месте с агентурой противника, которая использовала его и еще одного деятеля из ГПУ в своих целях, только наладили взаимодействие с союзниками. так допустили уничтожение особой группы прямо на аэродроме. И начали врать что, дескать, комди в тринадцать сам попросился в Америку. Ему там золотые горы, Арнольд пообещал, он и уехал. Аргументированно, с приказами прикрывали свои толстые задницы и чернили человека, который и провел освобождение Крыма и деблокаду Севастополя. «Товарищ буденный, дал совершенно иную характеристику на вас. Так и его предложили снять с направления за допущенные ошибки, политическую близорукость и связь с американским шпионом. Они все в тридцать седьмой год играют, когда они вырвали себе право вершить судьбы армии и флота, обвиняя всех подряд в моральном разложении, троцкизме, и военно-фашистском заговоре. Да, заговор был, но число этих заговорщиков было многократно преувеличено. А многие из реальных тратскистов так и остались сидеть в своих креслах в том же ГПУ, мгновенно перекрасившись в борцов против самих себя. А утечки совершенно секретных данных шли прямо в германский генштаб. Их разведка опустила глубокие корни и в центре, и на местах. Допущенные нами ошибки и перекосы позволили им фактически разгромить наши войска. В приграничном сражении и остановить мы их смогли только под Смоленском. Впрочем, вы это и сами знаете. Вот именно Коба, я с ним провел уже две операции, агитировать его не надо, а помочь требуется. В первую очередь комплектацией. Петр, у тебя документ с собой? Штатное расписание для истребительных и бомбардировочных полков. А почему вы не используете штурмовики? спросил Сталин. Из-за низкой живучести одноместного штурмовика. Людей не напасемся. А R2 имеют значительно большую боевую нагрузку и эффективность. Единственная замена этому самолету самолет. 103U с моторами АМ37 он будет более эффективен. То есть, вы считаете, что бронированный штурмовик это ошибка? В том виде как он есть очевидная ошибка. Основной калибру немцев 20 мм Эрликон, что на земле, что в воздухе. Последние модификации их истребителей имеют пушку 30 мм. Бензобак и расположен прямо за летчиком туда и бьют скорость у него маленькая маневренность никакая фонарь практически полностью закрыт, летчик атакующего не видит в условиях отсутствия мощного сопровождения это летающий гроб а бензобак надо прятать за броне спинку это можно сделать перенеся его вперед на место воздухозаборника и под кабину стрелок нужен металлические рули направления вот примерно такой Петр показал эскиз и компоновочную схему штурмовика в своем блокноте. «Я заберу?» – спросил Сталин. «Хорошо. Рисуйте». Писарем был в училище рисовать, много приходилось. «А что там еще есть? Разрешите взглянуть взглянуть? Отвечать не пришлось, Верховный уже перелистывал блокнот. Внимательно рассматривал схемы наброски различных систем вооружения. Иногда задавал вопросы. Увидел и новый ГС-5, у которого не было выступающего масла радиатора. А куда вы его спрятали? Под капот, за бронекольцо. Я смотрю, что никаких тросов нет. Нет, ненадежно, и вытягивать приходится. Скорость? Около 700 на высоте и 650 у Земли. Когда будет готов? Трудно сказать. Меня почти два месяца не было после встречи с Гудковым, мы вас сориентируем. ла все видели? Нет. Мне доложили, что он превосходит ГГ-3С по скорости и дешевле, так как не дельта древесину, которая у нас заканчивается. Запасы фенолформатегидной смолы практически израсходованы. Чему вы улыбаетесь? анекдоту про две новости, одну плохую, а вторую хорошую. Это про то, что насороги кончились. Так точно. Эту смолу могут поставить американцы в любом объеме, да и самим не грех производить, это мебель как минимум. Ну и самолет как максимум. А на дерьме пусть сам Лавочкин летает. ГГ очень крепкая машина, практически не горит и не гниет, а скупой платит дважды. Боевые повреждения наша машина получает постоянно и за все время потеряно от воздействия противникам только шесть машин, не считая бомбежки в Крыму. По техсостоянию ни один планер не списан, даже после дождливой осени и очень холодной зимы. А вот фонари приходится менять часто, плексиглаз очень тускнеет. Мы пробовали в Анапе делать триплекс, два закаленных стекла склеивать между собой раствором, Плексигласа в дихлоратане. Примерно та же технология, как при изготовлении бронестекол. Отличные фонари получаются. Прозрачный осколков при пробитии не дают почти. А это что такое? Прервал Петра Сталин. Его эти вопросы не сильно волновали. Приставка к радиостанции, позволяющая зашифровать голосовой сигнал, но не готова. Только для бомбардировщиков. Ну и не хочется ее внедрять, потому что легко может попасть противнику. Но фактически такая возможность есть. Я правильно понял? Правильно. Полностью схему и немедленно. Ведь что ж творите, генерал? Это срочно надо внедрять, как эти ракеты, кассеты и бомбы, которые вы нарисовали. Соответствующих специалистов я вам направлю. Блокнотик я пока у себя оставлю. Верну обязательно. А на сегодня все. Время, товарищи. Мы и так задержались из-за этих событий. Рад был познакомиться. Желаю дальнейших успехов в службе. Жду вашего звонка от товарища Куткова. Семен, задержись.